Он осознает прежде всего то смысловое содержание, которое в ней передается. Когда он выражает свою мысль в речи, сообщает ее собеседнику, он также осознает смысловое содержание. А вот понимание того, как именно, какими словами высказывается мысль, Совсем не обязательно. Ребенок и не осознает этого очень долго. Он даже вообще не знает, что говорит словами. Как мальеровский герой, не знал, что всю жизнь говорил прозой. Для дошкольника, пока его не обучили вычленять в речи отдельные слова, слово «слово» имеет очень неопределенное значение. В ответ на вопрос, какие слова он знает, он может произнести «звук», Сказать название, часто искаженное какой-нибудь буквы, «мэ», Б Сказать предложение или словосочетание «хорошая погода». Или даже ответить, что никаких слов не знает, а знает стихотворение про мишку. Многие дети могут назвать слова, но это будут, как правило, только существительные, обозначающие предметы. Стол, стул, дерево и так далее. Как научить ребенка членить предложение на слова? Взрослый произносит в обычном темпе короткое предложение, например, птица летит. И сначала предлагает ребенку просто повторить его, а затем повторить еще раз, только медленно. Ребенок повторяет, как умеет, то есть разделяя слова или просто растягивая их при произнесении. Взрослый говорит. Разделяя слова, ты сказал два слова «птица» — «летит». Затем спрашивает, первое слово было «птица», а потом было какое слово? В старшем дошкольном возрасте заканчивается один из важнейших этапов жизни человека — первый его университет. Но в отличие от студента настоящего университета, ребенок учится сразу на всех факультетах, он постигает, конечно, в доступных ему пределах, тайны живого мира и мира неживого, усваивает азы математики и грамоты. Проходит он и элементарный курс ораторского искусства, научаясь излагать свои мысли логично, выразительно. Приобщается и к филологическим наукам, приобретая умение не только эмоционально воспринимать произведения художественной литературы, сопереживать его героям, но и чувствовать и понимать простейшие формы языковых средств художественной выразительности. Он становится и маленьким языковедом, потому что учится не только правильно произносить слова и строить предложения, но и осознавать из каких звуков состоит слово, из каких слов предложение. Все это очень необходимо для успешного обучения в школе. Из книги «Счастье вашего ребенка». Книга «Счастье вашего ребенка» принадлежит Перу Айрин Шумусейбт, опытному педагогу одной из основателей детской исследовательской клиники в Лангхорне, штат Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки. 15 лет Айрин Сейпт была директором этой клиники и редактором выпускаемых изданий. В то же время она – мать шестерых детей. В своей книге Айрин Сейпт широко использует личный опыт воспитания детей в семье, а также опыт родителей, педагогов, педиатров, с которыми сталкивалась в работе. Ей, как и всем, кто работает с детьми, часто приходилось отвечать на самые разнообразные вопросы, интересующие родителей. Одна из глав книги так и называется «Какие вопросы чаще всего задают родители?». Некоторые из них, несомненно, будут интересны читателям настоящего тома, Текст дается по русскому изданию книги. Вопрос. Как заставить ребенка слушаться, исполнять то, что ему велят? Ответ. Обычно задавая вопрос «как заставить ребенка слушаться», родители имеют в виду исполнение ребенком приказаний или распоряжений. Необходимо как можно реже отдавать ребенку приказания –